Глава четвертая. Я иду к тебе. Эпиграф. Потрясенная мать, оцепенев, наблюдала, как он идет. Трясущейся рукой набрала телефон Курдюкова. Услышав его голос, закричала «Приезжай! Он идет! К тебе!» Из интервью В. Курдюкова. Душе нужно было лечиться. В настоящем целебных новостей не находилось, а вот из всего прошлого Динкина душа выбрала тот самый день 8 месяцев назад. В конце переполненного печалью лета Дина собралась и уехала в Старооскольский лагерь для детей с ДЦП, организованный Белгородской и Старооскольской митрополией. Она работала с группой над системой искусственного эмоционального интеллекта «Пуговка 1.0» для программы «Ипполит 1.0». И апробирование методик в лагере с малышами было очень важной частью проекта. К тому же на южном направлении большое количество комбайнов и тракторов в этом сезоне уже работало в роботизированном режиме на полях с искусственными мозгами от «Когнитив Pilot. Едино планировала в конце командировки проехаться по крупнейшим агрохозяйствам, поговорить с владельцами, собрать замечания и предложения. Лагерь располагался в очень красивом месте, с небольшой чистой веселой речкой и невероятной сказочной какой-то дубравкой. Но каждое утро ясное голубое небо над дощатыми домиками, разрисованными мультяшными звериками и цветами, прочерчивали звенья российских истребителей, уходящих на юго-запад. К этому моменту весь взрослый персонал лагеря, родителей и даже некоторые из малышей, кто мог свободно и самостоятельно передвигаться, собирались на открытой поляне перед столовым корпусом. Они махали самолетом руками, крестили их в воздухе на дорожку и победу, и тайком пересчитывали, чтобы через пару часов, когда наши будут возвращаться с задания, проверить, что все целы. И если вдруг обратно не досчитывались одного самолета, то уверяли друг друга, что все хорошо, что этот пилот просто на сложном задании задержался и вернулся другим воздушным коридором. Динка еще нигде и никогда не встречала такой железобетонной веры в жизнь и в победу, как в этом сообществе таких хлебнувших личного горя, искалеченных семей с несправедливо обделенными судьбой маленькими страдальцами. В лагере собрались детки от 5 до 15 лет с разной степенью поражения нервной системы. У кого-то были поражены в основном двигательные аппараты, речевые центры. У кого-то неправильно работали те или иные органы чувств. Были и совсем тяжелые, и довольно легкие, и самостоятельные. Дети все были разными. Одинаковыми были их родители с застывшей болью в глазах и с вечной надеждой на чудо, которое должно произойти с их малышом, потому что он ведь ничего плохого еще на земле не сделал. И за что же ему, крошечному и беззащитному, такие страдания? Бог, а? Бог, за что? Но сверху никогда не отвечают на риторические вопросы граждан. И поэтому родители были здесь со своими малышами. В этом солнечном благословенном лагере, где хотя бы на месяц они могли забыться, отойти от бытовых страданий и любопытствующих глаз здоровых соседей. Динка, кроме нейронных программистов и нейропсихологов, проводящих тренировки и обучение малышей с ипполитом, привезла с собой еще и Володю Курдюкова, известного российского художника, который очень попросился в этот лагерь волонтером. Динка с ним дружила, ценила его творчество, держала у себя в арт-коллекции большое количество его работ. Но с собой к малышам она его взяла не столько за талант художника, сколько за его личную историю. Три года назад Андрей заказал Динин портрет у лучшего, по его мнению, художника России Владимира Курдюкова. Это был его подарок на день рождения жены. Дину Кускову очень тяжело рисовать, ее тяжело даже фотографировать. Она не умеет сидеть на месте, не держит лицо, а через пять минут вынужденной неподвижности звереет, что тут же и проявляется. Про все это художнику сообщили в первые 10 секунд знакомства. Володя очень внимательно посмотрел на модель и немедленно затребовал рюмку коньяка. После этого сообщил, что Динка может делать, что хочет, только не уходить из комнаты. С этого и началась их дружба. И пять вечеров, пока рождался портрет, они разговаривали, пили коньяк и разговаривали. А Володя рисовал, рисовал, рисовал, и на лучшем получившемся варианте портрета Дина Кускова Плачет, смотрит вперед себя и плачет. И вся душа, уже их общая с Володей, с мужем, котом Добрыней псом Бо, со всеми, кто тогда участвовал в разговоре, весь свет того вечера струится с полотна. Тогда они говорили о Никите, Никитушке, Кникте, небесном мальчике, сыне художника. Ой, Вова, а кто это на фотографии? Какие потрясающие красавцы в мастерской на фоне картин. Бог и сын, вот честное слово, не слащавая метросексуальная картинка, а рок-н-ролл, сила, энергия, творчество. Это мы с Никиткой под Ярославлем. А сзади что? Дина показала на картину, на фото за их спинами. Володя засмеялся. Лестница в небо, но мы не пошли, у нас здесь много дел. Меня наверх не пустят, а Никита без меня не захотел. «Да, мне в Мюнхене о донор говорил, что он тебе 50 тысяч евро за нее предлагал, а ты не отдал. Почему? Деньги же нужны были». Даян написал ее в момент полного отчаяния, когда казалось, что с Никитой уже ничего не выйдет. И знаешь, в тумане, в полной неопределенности, к нам с сыном по этой лестнице не раз приходила помощь. Не продается божественная помощь ни за какие тысячи евро. Здесь ее размышления прервала доносящаяся из летнего здания кухни перебранка между тетей Пашей, главным поваром лагеря, и отцом Василием, старостой этого проекта. «Павлина, я сколько раз тебе говорил, не клади им вилки к каше, они и так плохо ручками ворочают, а тут еще и кашу цеплять. Ты сама-то пробовала?» «Я ж тебя не зову Васисуалием, че ты павлиной обзываешься?» «А вилки я кладу, чтобы преодолевали, как в жизни, как митрополит учил». «Дура ты! Прости, господи, у них реальных проблем хватает. Им твои искусственные, ни к чему. Поменяй на ложки, немедленно!» И Дина вспомнила, как Володя тогда рисовал портрет и рассказывал о своем преодолении. Через несколько дней после рождения Никиты в молодую семью Курдюковых пришел страшный диагноз. «У вашего малыша ДЦП». «Мы рекомендуем отказаться от мальчика. Он не сможет нормально двигаться, говорить. Вы молодые, родите еще». Врач получил по морде. Володя загремел в полицию. Дальше рассказ о жизни мужиков. Мужской рассказ. Мать Алена от ребенка отказалась. Такое бывает. Не каждому дано пройти испытание. А Володя... Володя отказался от своего предназначения, от мировой славы, творческих побед и озарений. Ну, вернее, не отказался, а отложил все это на неопределенный срок. И бросил живопись и забрал малыша к себе. Мальчик мог слегка двигать ручками. Все. Великий Валентин Дикуль понял, что Курдюков будет бороться, и он вместе с ним разработал специальный станок и комплекс упражнений. И дальше началась борьба с ошибками судьбы, и во главе этого встала боль. Чтобы начертить новую линию жизни сына, надо было пройти через боль, причем не свою, а маленького, беспомощного, любимого существа. Глядя, как мучается обожаемый малыш, можно было свихнуться. Но обоих мужчин вела вера. Володя верил в Никиту, а Никита верил в папу. Через два года станка он поднял малыша на ноги. Чудо? Да. Но Володина и Никитина чудо. Я будил Никиту в 8 утра, и до одиннадцати мы занимались очень тяжелой для него гимнастикой. Он ужасно старался, выбивался из сил. Плакал от бессилия, а я, обняв его, плакал вместе с ним. Потом шли гулять, и он не просился в коляску, знал, что не повезу. Падал и вставал до изнеможения. После обеда и отдыха снова три часа гимнастики. В пять лет Никита раньше многих своих здоровых сверстников уже читал книжки обязательно вслух, развязывая неслушающийся язык. Малыш все время со мной говорил, чтобы я отвечал. Хотел слышать мой голос. Я читал ему все, что читал сам. Марциала, Шекспира, Томаса Мана. Музыка у нас звучала даже по ночам. Моцарт, Бетховен, Равель. Никита хорошо спал под такую музыку, а я в это время рисовал. Не писал, живопись я тогда бросил, но завел книгу дней. Своего рода дневник в рисунках. Но перед этим была беда, обернувшаяся прорывом в лечении. Приехала мать Алена и насильно увезла Никиту. Три дня малыш просидел в полной прострации. Потом вдруг резко поднялся, ухватился за спинку стула и с его помощью двинулся к двери искать отца. В маме, в Алене, все перевернулось. Она поняла. «Володя, прости, приезжай, он идет!» «К тебе!» — кричала она в трубку телефона. В этом месте рассказа Динка тогда расплакалась. Да и Андрей подозрительно отвернул лицо. Даже слушать было очень тяжело. В эту поездку в лагерь Володя взял с собой много холстов и краски. Он приготовил для малышей занятия через рисование. Таким образом, он когда-то вернул весь мир своему Никите. И тот стал известным, востребованным современным художником. Так он хотел подарить этот мир всем малышам в старооскольском лагере. На поляне искусств в то утро было многолюдно. За столом, под навесами, на открытом воздухе уже расселись детишки с мамами. Перед ними наборы для рисования, краски, кисти, поролоновые валики. «Любая краска — это восторг! Просто посмотрите внимательней!» Володя говорил мало. Но от него к малышам тянулась такая искрящаяся энергия, что они повторяли как могли все движения и придумки художника. В тот день тема была «Цвет как эмоция». Дети должны были изображать не конкретные предметы, а свои эмоции по определенной теме. Каждый из малышей мог выбрать любой способ творчества. Те, кто мог держать кисть, писали кистью. Другие – поролоновыми валиками, так легче. Некоторые наносили краски на бумагу пальцами или не разжимающимися кулачками. Динка сидела в углу под навесом и улыбалась. В этой картинке перед ней, в этих рисующих малышах и склонившихся над ними родителях, не было ничего страдающего и уродливого. Они были светлые и особенные, каждый со своим миром и со своим правом на жизнь. Особое внимание привлекал маленький Фима. Малыш был от рождения совершенно слеп. Мама подавала ему краски, предварительно уточняя. «Фимчик, для осени какой выбираем цвет?» «Бежевый!» — отвечал малыш и начинал петь песню «Ты мое дыхание, Ады Якушевой». Дело в том, что Фима все время рисовал музыку. Он знал только названия всех цветов, и для него они выражались любимыми мелодиями, которые ему ставила слушать мама. Синяя краска ассоциировалась с песней «Во Франции неважные дела» Никитиных, а коричневая — с атлантами Александра Городницкого. Малыш прекрасно играл на аккордеоне и флейте, и когда он уставал от слов, он брал инструмент и проигрывал смыслы. Поэтому над художественным деревянным столом и над измазанными красками-физиономиями детей постоянно неслись фимины мелодии и песенки. Динка прикрыла глаза и начала по-своему, по-особенному молиться. Митрополит Дионисий, усмехаясь, называл все эти Динкины моления обращениями дикой собаки Динго. «О, Господи, прости и помилуй нас, грешных и суетливых, мы все счастливы, мы все находимся в едином эмоциональном свечении. Смотришь на занятия этих деток и их родителей, и мурашки бегут по коже». Господи, ты же знаешь, абсолютно все равно, как выглядит маленький человечек, свободно ли пальцы движутся или ручка у малыша немножко скована. Видит он или только слышит окружающее и все такое прочее, потому что ты свое добро, свою любовь, свои эмоции можешь передать маленькому разными путями. И если сознание открыто, то ведь каждый человек может быть счастлив. Дай им всем счастье и покоя. Дай им отдохнуть от боли и страданий, а мне дай силы и знания, чтобы помочь им. Мои системы искусственного интеллекта не могут, конечно, разобраться в таком великом и гениальном, как, например, любовь Володи к своему Никите, которая вернула жизнь в искалеченные ножки мальчика, или замена зрения слухом у маленького Фимы, замена цвета музыкой. Это то великое, чем ты наделил нас, людей, по образу и подобию своему, и в чем мы всегда будем превосходить самых совершенных роботов. Но наши роботы могут стать теми инструментами, теми помощниками, которые проведут этих детей по пути к выздоровлению. Прости и помилуй нас всех, Господи. Но тут к ней подошел отец Василий. «Дина Алексеевна, там малышей повели на купание и физиотерапию, а родители хотели с вами отдельно пообщаться. Можете сейчас уделить 30 минут?» Динка пришла в светлую большую комнату, наполненную мамами и папами. Ну, в основном, увы, мамами. Мужчины хуже выдерживали испытания в семье такими болезнями. Все глаза были устремлены на нее, и в них плескалось это сумасшедшее желание и ожидание чуда. Так и читалось, ну, Пусть она, эта тетка с косой и роботами, сейчас объявит, что через месяц, год, пять лет мой ребенок станет совершенно здоров благодаря ее методикам. Ну пусть. Добрый день, меня зовут Дина. А вот его Карлсон Ипполитович, сказала Дина и включила презентацию Ипполита в облике Карлсона. Так начинать ей было легче, ей было надо собраться с мыслями и чувствами. И пока толстенький искусственный человечек, расхаживая по подоконнику и время от времени взмывая в воздух, рассказывал про зеркальные нейроны и отвечал на вопросы родителей о действии нейронных систем глубокого обучения, Динка пыталась понять, что же важное она должна была сказать этим людям в комнате, чтобы им стало чуть легче идти по своему пути. Из задумчивости ее вывел вопрос симпатичной молоденькой девушки с прической каре с первого ряда. Она поднялась со скамьи и обратилась не к экрану с Карлсоном и Политом, а напрямую к ней, к Дине. «Извините меня, но я филолог по образованию, и мне все эти ДНН или мир сложновато воспринимать сейчас». Но вот утром художник этот, Володя, дал нам всем нарисовать зимовье зверей, выдать эмоциональную ассоциацию после прочтения краски. И мой вот чего изобразил. Девушка начала показывать над головой рисунки, состоящие из мрачных черных и кровавых потеков. Это значит, мой Лешка совсем к сказкам не восприимчив? Беда у нас, значит... Динка вспомнила ее кругленького и очень симпатичного Лешку лет шести, который, высунув язычок от старания, не разжимающимися кулачками, рисовал это самое зимовье на большом ватмане и при этом хихикал. И тут же расхохоталась сама. Она забрала на сцену Лешины рисунки и начала говорить. Карлсон и Политович на экране уселся на подоконник и принялся лопать варенье из трехлитровой банки большим старым половником с надломанной ручкой. «Дорогие мои, дорогая мама Леши, Я, пожалуй, расскажу свою очень личную историю про зимовье зверей, чтобы было понятно, на что мы с вами должны обращать внимание в процессе тренировки наших малышей по развитию эмоционального интеллекта, а что является абсолютно нормальной и естественной реакцией. Когда деревья были большими, а я была совсем маленькой, мой литературный багаж формировался из сказок. Сказки мама собирала со всего света. Были жестокие нуарные сказания из Северной Европы. Там обычно все заканчивалось плохо. Морской конь убивал принцессу. Эльфы утаскивали героев в подземную гору и так далее. Но эти ужастики были наполнены такими красочными волшебными персонажами, что я перечитывала эту книгу долго, до самого пожара, где она испарилась вместе с черным дымом. Были и добрые, и ленивые, эротичные, и восточные сказки с девами, красавицами и богатурами, которые падали в обморок при любых переживаниях. Поэтому я не совсем понимала, когда они умудрялись убивать злых драконов, и долго думала, что валиться в обморок по каждому чиху – это круто. Даже сама пыталась такое проделать в детском садике, но никто ничего не понял, а воспиталка сказала, чтобы я не придуривалась. А за патриотическое воспитание отвечали русские сказки, некоторые из которых мне достались в обработке Алексея Толстого. И здесь, в моей душе, зарождался некоторый детский конфликт. Особенно потому, что на эти сказки снимались мультфильмы и ставились представления в детских садах и начальных школах. Так и получилось мое глубокое осознание «Зимовье зверей». Этот драматический шедевр ставили в старшей группе нашего садика, и мне досталась почти бессловесная роль лисы за светлый хвостик и сложное отношение с воспитательницей Лидией Семеновной. С сюжетом этого яркого произведения вы сегодня уже ознакомились на художественных занятиях, так что я напомню очень вкратце. У старика со старухой были бык, баран, гусь да петух и свинья. Вот старик и говорит старухе, а что старуха? «С петухом-то нам нечего делать. Зарежем его к празднику? Ну так что ж, давай зарежем!» Услыхал это петух и ночью убежал в лес. Ну, дальше несчастные пенсионеры пытались по очереди полакомиться гусятиной, свининой, бараниной, говядиной, но неблагодарная скотина вся релацировалась в лес. Дело было в начале лета, и в эмиграции все было ништяк. В этом месте, на первой читке произведения Лидии Семеновны с нашей группой молодых шестилетних исполнителей, я перебила режиссерку уточняющим вопросом. Лидия Семеновна, а что же бабушка с дедушкой стали кушать, если все зверики убежали? Дина Кускова, строго сощурилась Лидия Семеновна. Она, в принципе, была ближе к Макаренко, чем к Станиславскому по методам работы с детьми, и это очень ощущалось на репетициях. «Это не важно». «Как же не важно? Моя бабушка говорит, если вовремя не кушать, то помрешь», – включился толстый Коля. Он играл в постановке «Быка», был моим женихом и во всем меня поддерживал. «Они что, умерли все?» – захлюпала носом Маруся исполнительница бабушки. «Я тогда отказуюсь от роли, не хочу умирать, это больно». В этом месте рассказа в зале произошло заметное шевеление. Очень упитанный папа одного из малышей, Хахача нечаянно сполз с лавки прямо на колени очень маленькой и худенькой мамы Фимы, которая с непроницаемым лицом все умеющей воспитательницы водворила взрослого нарушителя порядка обратно на скамейку. Динка вместе со всеми рассмеялась. Ее отпустило утреннее напряжение, и она продолжила. В общем, в трупе начался разброд и шатание, которое Лидия Семеновна успокоила только переносом занятия на время после тихого часа. Поспав и перекусив бутербродами с вареной сгущенкой, мы благостно продолжили чтение пьесы. Летом в лесу привольно, живут беглецы, горя не знают. Но прошло лето, и пришла зима. И вот бык пошел к барану. «Как же это, братцы, товарищи, время приходит студеное, надо избу бить. Баран ему отвечает, «У меня шуба теплая, я и так прозимую». Ну, дальше все по российской классике. Природный лидер, дальновидный хозяйственный бык обошел все иммигрантское сообщество с предложением поддержать такой нужный и важный для диаспоры проект. Но все откосили под идиотскими предлогами. Тогда бык плюнул на репатриантов и срубил себе избушку один». Затопил печку и лег полеживать, греться. Ну, а зима в России холодная. Первым слился баран. Баран бегал-бегал, согреться не может, и пошел к быку. мя мя -ме -ме пусти меня в избу. Нет, баран, я тебя звал избу рубить, так ты сказал, что у тебя шуба теплая, ты и так прозимуешь. А коли не пустишь, я разбегусь, выше дверь с тебе же будет холодней. Бык думал-думал. «Дай пущу, а то застудит он меня». «Ладно, заходи». Баран вошел в избу и перед печкой на лавочку лег. Ну и таким шантажом и угрозой доносительства все звери один за другим пробрались в дом быка. У меня папа и мама в этот период много тусовались с диссидентами. Я точно слышала отвернувшегося из каких-то лагерей дяди Орлова. «Деточка!» Я бедничают и стучат на товарищей только су... Ой, только очень плохие люди. Поэтому я опять начала тянуть руку с вопросами. Но мудрая Лидия Семеновна меня не замечала. Тогда я попросила Колю пихнуть меня со скамейки. Он исполнил, и я выкатилась прямо к стулу Лидии Семеновны. А вот, значит, эти звери все, кроме бычка, очень плохие? Они же не работали, а бычку угрожали? Тут уже пошли возмущаться исполнители ролей гуся, петуха, свиньи и особенно Мишка-баран. Да сама ты плохая, нам же холодно. А если бы ты мерзла? Мало ли кто не хотел строить летом, занят был. Я вот тебя толкну, поймешь. Мишка пихнул меня, Коля, Мишку, я, свинью, Наташку, чисто профилактически. В общем, читка опять была под угрозой срыва. В этот момент за мной пораньше в садик пришел папка. Я радостно бросилась к нему навстречу. «Папочка, папочка, а я буду в спектакле лисичку играть. Мне хвостик рыжий нужен». «Но это еще не точно», – пробормотала под нос Лидия Семеновна, которая вышла за мной к шкафчикам. «Понимаете, Алексей Васильевич, ваша Диночка – девочка очень способная, но уж больно активная, второй раз уже своими вопросами срывает репетицию, а у нас родительский день и премьера на носу». Садик был ведомственный, и оба взрослых были склонны к компромиссам, и папа предложил, что он посидит с нами до конца читки и присмотрит за мной. Мы вместе вернулись в группу, и Лидия Семеновна продолжила. И вот они живут себе в пятером, поживают. Узнали про это волк, лиса и медведь. Пойдем, говорят, в избушку, всех поедим и сами станем там жить. Собрались и пришли. — Лиса, — говорит медведю, — иди ты вперед, ты здоровый. — Не, я ленивый. Волк шустрей меня, пусть он идет вперед. Волк и пошел в избушку. Только вошел. Бык рогами его к стене припер. Баран разбежался, бац-бац, начал осаживать волка по бокам. А свинья в подполье кричит. «Хрю — Хрю-хрю-хрю, ножи точу, топоры точу, живого волка съесть хочу. Гусь его за бока щиплет, а петух бегает по брусу да орет. А вот как, да куда, да подайте-ка его сюда, и ножишка здесь, и гужишка здесь, здесь его и зарежу, здесь его и подвешу. Тут чтение пришлось прервать, потому что папочка от сдерживаемого смеха заплакал. Лидия Семеновна очень строго на него посмотрела, и они ушли шушукаться в кабинет заведующей. А потом нам заменили «Зимовье зверей» на надоевшую и тривиальную сказку «Репка», и мне там роли не досталось совсем. Лидия Семеновна постаралась. В зале, под конец Динкиного рассказа, многие смеялись. Из глаз родителей ушло постоянное напряжение. Они вспомнили себя маленькими. Одинков продолжила. «Ну вот, вы вспомнили себя в их возрасте. Ведь сколько мы сами тогда поперек правил творили!» Каждый ребенок индивидуален, каждый ребенок странный, если хотите. Это его потом школа и система причесывает под общую гребенку. Поэтому не считайте, что странный по общим меркам – это плохо. Наша задача – не отучить вашего малыша быть самим собой, каким бы он странным ни казался консервативным членом общества или вашей дуре и сплетницы соседки Марии Петровне. На это наплевать? И растереть. Чем более странный, тем больше шансов, что где-нибудь в специальном месте прорвется гениальность. Вот как у Фимы, например. Наша с вами задача – дать ему навыки самостоятельного, без вашей помощи, выживания в современном обществе с учетом его индивидуальных особенностей. Ведь именно про это болит ваша душа. Ведь именно этот проклятый вопрос вас с завидной регулярностью достает. «А кому будет нужен мой малыш, когда не будет меня?» И тут зал закивал в неожиданном и страшноватом едином порыве. Единка еще раз мысленно пообещала не бросать проект «Пуговка» и дотащить его до возможного результата. А посему прошу вас внимательно ознакомиться с лекциями Карлсона про зеркальные нейроны и послойное восстановление функций мозга. Вам многое придется делать дома самостоятельно. Какой светлый тогда был день, и как много он помог в последующей зиме и этой небывалой весной следующего невероятного года.